84. -е. О происхождении поэзии Те, кто в человеке превыше всего ценит его склонность к мечтаниям и грезам и вместе с тем следует учению об инстинктивной нравственности, рассуждают так. Предположим, во все времена польза почиталась как высшее божество. Откуда же тогда на свете взялась поэзия? Это ритмизация речи, которая скорее мешает ее однозначному пониманию, нежели проясняет ее, и которая, несмотря на это, как будто в насмешку над всякой полезной целесообразностью расцвела пышным цветом на всей земле и процветает по сей день. Своей бурной красотой поэзия опровергает вас, господа уцветаристы. Стремление в один прекрасный день избавиться от пользы — Именно это возвысило человека, именно это пробудило в нем вдохновенное чувство нравственного, чувство прекрасного. Пожалуй, в этом месте я так и быть в виде любезности скажу несколько слов, которые придутся по душе утилитаристам, ведь они, бедолаги, так редко бывают правы, что иногда даже начинаешь их жалеть. В те незапамятные времена, которые вызывали к жизни поэзию, Польза играла все же не последнюю роль и даже очень большую роль. Когда живую речь подчинили ритму, этой силе, которая по-новому располагает все мельчайшие частицы предложения, принуждает отбирать слова, по-новому окрашивает мысль, делая ее более темной, чужой, далекой, то и тогда не забывали о пользе, суеверной пользе. С помощью ритма Человек стремился предать своим просьбам, обращенным к богам, такие формы, которые бы глубже врезались им в память. Он полагал также, что всякий ритм усиливает звук, и благодаря этому его будет слышно повсюду. Ритмизованная молитва, думал он, скорее достигнет слуха богов. Но прежде всего это была попытка извлечь пользу из того естественного глубокого потрясения, которое испытывает человек слушая музыку. Ритм — это насилие. Он вызывает непреодолимое желание поддаться, смиренно принять его. Не только ноги, подчиняясь ему, начинают отбивать такт, но и душа включается в это движение. А может быть, такой напрашивается вывод, даже душа самих богов. Так была сделана попытка посредством ритма одолеть богов и подчинить их своей силе. На них набросили магический аркан поэзии.